Глава двадцать восьмая. Разгорячённой прогулкой по парку Кэсси страстно жаждала белини Она вспомнила поднос с коктейлями, которые видела в баре-гостинице. Но брать алкоголь не стало. Она перевела дух и заказала газированную воду. Потом попросила ещё и капучино. Всё-таки она время. Наверняка её ждёт ломка. Не физическая, так эмоциональная. Но Кэсси понимала, если он наступал в её жизни день, который потребует всех её умственных способностей, то это именно он вернее, ночь. Однако Энрико, словно посланный на землю только для того, чтобы искушать Кэсси, заказал себе именно беленье. Они устроились за столом во дворике бара. Всего час назад дворик заливал солнце, но сейчас на него легла тень, дышалось легко и свободно, насколько это вообще возможно в августе в Риме. Когда принесли напитки, Кэсси понаблюдала, как Энрико дегустирует свой коктейль. и что скажешь?» — спросила она. Казалось, он воспринял вопрос серьезнее, чем предполагала собеседница. «Я смешиваю лучше. Трудно испортить просека и персиковый сок, но лучше бы они взяли свежие персики, а не сок из бутылки. Разница колоссальная». Он наклонился над круглым столиком, опираясь локтями о ковную столешницу и спросил. «Какую беду ты попала, миоаморе? Если расскажешь, возможно, будет проще добыть пистолет». Кэсси полезла в сумку за телефоном, планируя показать Энрико статью. «Нью-Йорк-пост». Она пока не знала, чем еще готова с ним поделиться, но тут увидела сообщение от Бакли. Он спрашивал, какая разница между бортвертихвосткой и птицей Феникс, и тут же признавался, что питает явное пристрастие к обеим. чудесное игривое сообщения. Кэсси обнаружила, что улыбается. Получив известие от Бакли, она почувствовала облегчение и одновременно некоторое разочарование от того, как ее обрадовало это короткое послание. «Хорошие новости?» спросил Энрика да по правде сказать да значит пистолет тебе больше не нужен она надолго остановила взгляд на белине стоявшем перед инрика как же красиво алкоголь красив во всем цвета бутылки этикетки бокалы ритуалы этот бар подавал белине в высоком стакане с красными и зелеными завитками вдоль ободка он был еще почти полон кася представила как бакли читает газету печатную газету динозавра сумевшего как-то сохранится с тех дней, когда цифровой астероид уничтожил всех его сородичей. В кофейне Вест-Виллидж и всего полтора часа назад в баре при отеле Кэсси фантазировала, как приведет молодого бармена в свой номер? Ну да. Она открыла новостное приложение, нашла статью о себе, протянула Энрико телефон и сказала. Вот, наслаждайся. Он дочитал публикацию, положил телефон на стол и откинулся на спинку стула, сложив на груди руки. «Значит, они думают, что его убила ты?» Спросил он почти прокурорским тоном. «Да, они так думают», — ответила Кэсси, впрочем, не вполне понимая, кто подразумевается под словом «они». «ФБР? Полиция Дубая?» «Собственно, это могли быть либо те, либо другие, или те и другие». «Но ты этого не делала». Она едва не сказала правду, едва не сказала, что это предположение сначала ее беспокоило, что она надеялась на свою невиновность, а теперь в ней уверена. Но лучше всем выдавать одну и ту же версию. Поэтому она ответила. Когда я уходила из номера, он был жив. Собирался одеться и приготовиться к встрече. Значит, кто-то убил его после твоего ухода. Верно. А теперь ты просишь у меня оружие? Да. Он скинул бровь. Не думаю, что ты собираешься убить меня. Что ты? Ни в коем случае. Энрико сделал глубокий вдох и посмотрел ей в глаза. Я достану тебе оружие. — Спасибо, — ответила Кэсси. — Знаешь, а ведь наверняка итальянские папарацци захотят с тобой поговорить. Они в курсе, где ты остановился По словам моего адвоката, это они выяснят. Но сегодня в лобби ко мне никто не подошел. Никто пока не маячит перед входом. Еще одна причина переночевать в моей квартире. Неприятно, но придется его разочаровать. Кэсси опустила взгляд на свои сложенные на коленях руки, собираясь силами. Ей было бы гораздо легче, если бы она выпила хотя бы один коктейль. Но за первым коктейлем последовал бы второй, потом третий, и в результате все свелось бы к постели. «Мы не пойдем в твою квартиру», — сказала она. «Так нельзя. Я не могу». «Почему?» — огорченно спросил он. «Я не хочу подвергать опасности твоих брата и друга. Я не хочу подвергать опасности тебя». «Значит, идем в твой номер». Вряд ли он совсем уж не догадывался, что она хочет сказать, но цеплялся за соломинку. Она была польщена. Нет, отрезала Кэсси. Она подняла чашку с капучино и загляделась на завиток молочной пены, почти загипнотизированный его очарованием. Глотнула кофе. «Не мы, а я. Я пойду одна. раздобудем пистолет, потом ты проводишь меня в отель, но только до вестибюля. Прошу тебя». А завтра утром перед выездом я спрячу пистолет в какой-нибудь коробке и оставлю его для тебя на ресепшене. Думаю, я тебе нужен. О, мне столько всего нужно, Энрико. Поверь, список очень очень длинный. Но я не могу позволить тебе рисковать. Просто не могу. И? И? С прошлой недели кое-что изменилось. Из-за статьи в газете? Спросил он. Из-за того, что у меня появился другой мужчина. На прошлой неделе его не было. «Был, но не так, как сейчас». Он кивнул. Его разочарование углубилось, но Кэсси показалось, что больно ему не стало. Есть разница. «И все же я могу остаться с тобой», — настаивал он. «Нет, я этого не позволю. По той же причине я не пойду ужинать ни с кем из других бортпроводников. Это было бы нечестно». если хоть один шанс, что ты зря беспокоишься?» «Есть», — ответила она, сама себе не веря. Она вспомнила, что сказала ей сегодня адвокат по телефону. Недаром она почуяла слежку тогда на платформе метро в Манхэттене. Эти люди за ней наблюдали. Конечно, это приходило мне в голову. Успокаивала она Энрика. Будем надеяться, что так и есть. Он глотнул из стакана, и вид у него при этом был значительно менее довольный, чем в начале. Кэсси сомневалась, что он захочет допить коктейль. «У меня есть к тебе еще один вопрос», — сказал он очень серьезно. Спрашивай что угодно. «А тебе когда-нибудь приходило в голову, что ты слишком много пьешь?» Ровно в тот момент, когда они вышли из бара и направились к дому дяди Энрика, у Кэсси зазвонил телефон. Она увидела, что это сестра, и приняла вызов, жестом показав своему спутнику, что ей нужно остановиться и сосредоточиться. Она вспомнила, как прочитала письмо Розмари в самолете над Атлантикой и, с сожалением, осознала, что не ответила. Кэсси едва успела поздороваться, когда Розмария обрушилась на нее. «К нам в дом только что приходили два агента ФБР!» — выпалила она в ярости. «В кабинете Денниса на военной базе только что побывали два агента ФБР и два военных полицейских». «На военной базе! Что за чертовщина, Кэсси? Все так плохо? Что ты натворила?» «Прости, милая, я должна была ответить на твое письмо, просто я...» «Что просто?» Просто я отвлеклась, преследуя в римском аэропорту какую-то женщину, с которой, кажется, встречалась в Дубае. Просто мне в лицо брызнули из перцового баллончика. Просто я потеряла счет времени, пока меня допрашивали в аэропорту Фьемичино. Просто я уснула без задних ног. Просто я поговорила с адвокатом. Просто я убедила итальянского бармена раздобыть мне пистолет. Но ничего этого Кэсси не сказала. Она отошла на несколько шагов от Энрика и произнесла. «Просто я забыла». «ФБР, Кэсси, ФБР!» «О чем они тебя спрашивали? О чем спрашивали дениса Энрико встревожно наблюдал за ней. «Они хотели знать, какие у тебя отношения с моим мужем, черт возьми. Они хотели знать, обсуждала ли ты когда-нибудь со мной денежные проблемы. С ним, с нами. Они хотели знать, не вела ли ты себя странно в последнее время. Или вообще когда-нибудь. Они хотели знать, много ли ты пьешь. Я могу продолжить». «Тогда продолжай». «Они хотели знать, видела ли я тебя» с какими-нибудь странными людьми или с этим Алексом Соколовым, ну, тем, кого убили. Видимо, он тоже жил в Нью-Йорке. Они хотели знать, что ты рассказывала о Дубае, о Европе, история твоих путешествиях». «И что ты им сказала?» «Я им сказала, что у тебя не было никаких отношений с Деннисом, кроме родственных. Сначала мне показалось, что они намекают на мерзкую интрижку между вами. Может, и намекали, но дело не в этом. По крайней мере, не это главное». «Нет у нас никакой интрижки. Он любит тебя. Я тебя люблю». Они пытались раскопать что-то другое. Судя по их вопросам, они думают, что Деннис выболтал тебе какие-то тайны. Клянусь, я бы не поняла ни слова. Думаю, они не это имели в виду, Кэсси. Ты знаешь, что его работа засекречена. Ради всего святого он служит в химических войсках. Что еще ты им сказала? Розмари высморкалась. Кэсси сообразила, что сестра не только разозлилась, но еще и напугана. Наверное, плакала перед тем, как позвонить. В ее голосе звучало гораздо больше страха, чем гнева. Я сказала им, что ты слишком много пьешь, но, насколько я могу знать, ты не такая безответственная, каким был наш отец. Я сказала, что ничего не знаю ни о каких странных людях твоей жизни, потому что они знакомы с твоими друзьями или любовниками. Я сразу подумала, что это прозвучало подозрительно, но меня самой это скорее печалит. До меня дошло, я ничего не знаю о твоей жизни, кроме того, что ты ездишь по всяким крутым местам и привозишь моим детям симпатичные подарки». Кэсси едва не вспылила, и хотелось возразить, сказать, что на самом деле только мысли о сестре удерживали ее хоть в каких-то рамках. Но сестра и так была расстроена, а Кэсси виновата в том, что разморив тянули в этот кошмар. Поэтому она сдержалась и спросила. «Деннис, они тоже спрашивали о чем-то подобном?» «Не знаю. Он был на базе не мог говорить. Но, думаю, да. Они отвели его в какую-то комнату для совещания и начали мурыжить. Но, наверное, ему скрывать нечего». «Нечего скрывать?» Работа Денниса имеет отношение к химическому оружию. Ты думаешь, он какой-то занудный инженер не от мира сего? Но этот инженер целыми днями помогает избавляться от Зарина, ВИИКС и прочих самых страшных гадостей, которые только есть в нашем арсенале. Знаю. То есть у него очень высокий уровень секретности. Я поняла, промолвила Кэсси мягко. И теперь его допрашивает ФБР. Но он не сделал ничего плохого. Я это знаю, ты это знаешь. Просто все это... Что? Просто все это плохо пахнет. Очень плохо. Прости меня, пробормотала Кэсси. Мне очень жаль. Сестра пропустила ее извинения мимо ушей. Они хотели знать, что ты говорила мне о том убитом мужчине. Я ответила правду. Ты не упоминала его раньше, потому что никогда не рассказываешь о легионах мужиков, с которыми спишь. Да ладно тебе, Розмари, какие легионы? Что я скажу Джессике и Тиму? Насколько я понимаю, ты не думаешь, что они будут гордиться теткой? Кэсси, я тебя люблю, правда. Но какого черта ты творишь? Раньше такого не было. Я боюсь за мужа и детей. Скажи мне, во что ты вляпалась? Я ничего не сделала. Ответила она, убеждая себя, что не лжет. Врать нужно всем одинаково. Провела ночь в Дубае с интересным мужчиной. Когда я уходила, он был еще жив. Что случилось потом, понятия не имею. Неужели? — воскликнула сестра. — Кто-то практически отрезал ему голову. И ты говоришь, интересный? Подозреваю, ФБР использует совсем-совсем другой эпитет. Входная дверь оказалась незаперта и Энрико, не постучав, провел Кэсси в квартиру. Миновав темные, содержащиеся в идеальном порядке гостиную и кухню, гости вышли на террасу. Дядя, одетый в белую рубашку без галстука и тонкие синие костюмные брюки, сидел на террасе под маленьким навесом, потягивал куантры и читал газету. Пиджак висел на спинке стула. Здесь же располагались фонтан высотой в четыре фута, изображавший богиню с кувшином. Катки с декоративными томатами и лимонными деревьями. Прелестный частный оазис посреди города. По прикидкам Кэсси, Пьера Бьянке было лет 45. И когда он встал, чтобы поприветствовать ее, она ощутила дуновение вербены. Он работал в банке, был младшим братом матери Энрика и выглядел ухоженным, как его племянник но его с проседью волосы уже начали редеть. Сообразив, что по возрасту Пьера значительно ближе к ней, чем к Энрико, Кэсси пришла в замешательство. По дороге сюда Энрико позвонил дяде, чтобы убедиться, что тот дома, но причину визита не назвал. Кэсси он велел не заикаться о пистолете и сказал, что сам обо всем позаботится. «Вы проводница заговорил Пьера почти без акцента, когда они расселись вокруг стола. «У меня есть друзья, которые летают...» «А летали и американскими». «Пилоты или бортпроводники?» «И те, и другие, но больше последних». «Мне нравится этот стиль жизни». «Моим друзьям тоже». «Уверены, что не хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Кэсси взглянула на Энрика. Тот отрицательно покачал головой. «Где ваша база?» «В аэропорту мне, Кеннеди». Один из самых моих нелюбимых аэропортов в мире. Сущий динозавр. Согласна. энрик резко встал и сообщил, что идет в туалет. Итак, расскажите, как вы познакомились с моим племянником. Авиакомпания забронировала нам номера в его гостинице. Он сделал мне великолепный Негрони. Неудивительно. Недалек тот день, когда я дам ему ссуду на покупку бара ресторана или бара, но сначала ему нужно найти партнера, который умеет готовить. «Вы умеете готовить?» «В моем холодильнике не бывает ничего, кроме остатков индийской еды и просроченного йогурта». «Я так понимаю, ответ нет». «Совершенно правильно понимаете». «Он допил свой куантро». Кэсси уставилась на пустой стакан. «Кажется, ее жажда была настолько сильна, что Пьера ее почувствовал». «Энрика, хороший мальчик», — сказал Пьера, — и от Кэсси не ускользнуло, что он выбрал слово «мальчик». Было непонятно, осуждает ее собеседник, подразнивает или добродушно критикует, или просто говорит о своем племяннике, как говорил бы любой другой дядя, на чьих глазах ребенок вырос и стал мужчиной. «Так и есть», — согласилась она просто. «Когда он сказал, что хочет меня кое с кем познакомить, я ожидал увидеть кого-то совсем другого». Женщину помоложе. Он издал громкий безотчетный смешок, Нет, итальянку. Правда? Нет, конечно, шучу. Не знаю почему, но мне показалось, что он хочет сообщить мне нечто важное. И я подумал, что, наверное, он скажет, я познакомлю тебя с человеком, который исключительно вкусно готовит свинину, ракушки или цукини, и я хочу основать с ним или с ней ресторан. Простите. бож праведный, почему вы прощения? Я не тот человек, которого вы ждали. По-моему, вы разочарованы. «Вовсе нет. Но я все пытаюсь понять. Зачем вы захотели со мной познакомиться? Вы встречаетесь с Энрико?» «Нет, мы просто друзья». «Теперь я и вправду удивлен. Даже если бы вы с ним не встречались, я бы решил, что ваше отношения нечто больше, чем дружба. Я хорошо знаю увлечение своего племянника». «Может, в другой жизни». «Может быть». Через секунду вернулся Энрико. Кэсси заметила, что его рубашка больше не заправлена в брюке. Он улыбнулся ей и наклонился вперед, притворившись, что чешет поясницу. Кэсси посмотрела ему за спину и увидела, что он натягивает ткань рубашки большим указательным пальцем так, чтобы она разглядела очертания рукоятки. Вот оно что. Он засунул пистолет за пояс своих джинсов.